Глава 1138. Очевидная наживка. Когда ощущение надвигающейся катастрофы усилилось, Манхау поменялся в лице. С блеском в глазах он взревел во всё горло, с хрустом его тело увеличилось до 9 метров, следом до 21, потом до 30, 60 и, наконец, до 90 метров. Став 90-метровым гигантом, он вступил в борьбу с навалившимся на него невидимым давлением. Он силой оттолкнулся от земли, и словно метеор полетел к Императору. Джоу Уэ вновь встал на пути Манхао, на что тот обрушил на него убивающий богов кулак. Между ними тотчас завязался ожесточённый бой. Довольно быстро они обменялись несколькими сотнями ударов. Всё вокруг яростно дрожало, но глаза Джоу Уэ горели странным светом. Он явно понимал, что Манхао достиг уровня могущества, представляющую угрозу даже для него. «Джоу Уэ!» – прорычал Манхао. Взмахом руки в ход пошла эссенция божественного пламени, как вдруг Джоу Уэ отскочил назад и больше не пытался помешать Манхао. На мгновение Манхао поражённо уставился на него, но сейчас ему совершенно не хотелось драться с Джо Уэ, к тому же ощущение надвигающейся катастрофы продолжало усиливаться. Движением кисти он перенаправил божественное пламя в сторону Императора, тот громко раскохотался, даже не взглянув в сторону Манхао. Похоже, он не собирался ни уклоняться, ни мешать ему приблизиться. При гремевшем взрыве Манхао поменялся в лице. Его божественное пламя и атакующая ладонь застыли всего в метре от Императора. Похоже, они наткнулись на какой-то непроходимый барьер. Словно воля мира сущности ветров встала на защиту Императора, сделав его неуязвимым. К тому же получившийся откат отбросил его на 300 метров назад. «Никто не в силах изменить план Верховного Владыки! Не существует силы, способной разрушить надежды мира сущности ветра!» «Всё во имя истинного Дао! Ради свободы!» Слепец безумно расхохотался, а потом поднял обе руки над головой. Его культивация явно была не очень высокой, но в этот момент вокруг него собралась совершенно невероятная сила. «Слушайте меня, практики эшелона из мира бессмертных! Вы пришли сюда лишь за естественными законами и эссенциями мира сущности ветра. Будучи императором, я дарую их вам!» Император опять расхохотался и указал пальцем в небо. Небеса зарокотали, и небесный свод, казалось, раскололся. С рокотом мир сущности ветра внезапно полностью лишился своего неба. На его месте осталась пустота, в которой с трудом проглядывалась кровавая воронка, откуда исходила могучая сила, поднимающая мир сущности ветра всё выше и выше. Одновременно с этим множество естественных законов и эссанса, до сегодняшнего дня остававшиеся невидимыми, проявились из-за исчезновения неба над головами людей. Естественные законы, сверкающие магические символы, огромной сетью накрывали весь мир. Вместе пересечения нити этой сети можно было увидеть разноцветные огоньки, некоторые были полностью прозрачными, другие ярко сияли, это были эссенции. Естественные законы и великие Дао, впервые их можно было видеть невооружённым глазом. Всего-то и нужно было, что ослать часть божественного сознания, И любой мог увидеть огромную сеть магических символов, символизирующих естественные законы. Если прикоснуться к сияющим огонькам, то можно было обнаружить эссенции. «Естественные законы! Великий дал! Вот они! Прямо перед вами!» С хохотом закричал император. «Практики эшелона измера бессмертных! Постигайте их сколько душе угодно! Однако сколько именно вы сможете постичь, будет зависеть от вашей удачи!» В смехе императора слышались издёвка, неприязнь и больше всего презрение. Да, у небес уже собирался покинуть это место, но тут по его телу пробежала дрожь, и он резко поднял голову к огромной сети над головой. При виде ярких огоньков его дыхание сбилось, по слов божественное сознание во все стороны, он тотчас погрузился в процесс обретения просветления. Остальные практики эшелона в мире сущности ветра были потрясены произошедшим. После трансформации в небе они пару мгновений хранили молчание, а потом на всех парах помчались к области Центрального Храма. Первым на место прибыл Лень и тоже начал постигать огни в небе. Следующим был Хайн Цин Лэй Наконец прилетел тучный практик эшелона из Пятой Державы. Именно его серьёзно ранил Дао Небес, вынудив сбежать. Дрожа всем телом, он приземлился в одном из уголков области Центрального Храма и тоже начал искать просветление. В области центрального храма быстро собрались практики эшелона и начали обретать просветление о естественных законах и эссенциях мира сущности ветра. Только Манхао не обратил внимания ни на естественные законы, ни на эссенции, его до сих пор не покинуло чувство надвигающейся угрозы. Он хотел сделать очередной шаг в сторону императора, как вдруг безглазый мужчина повернулся и вперил в него свои пустые глазницы. Чёрные кровоточащие провалы смотрели прямо на Манхао. «Не надо так нервничать, Манхао!» В прошлом я недооценил тебя, но этого больше не повторится. На самом деле надеюсь, что ты станешь ещё сильней. Более того, я даже помогу тебе!» Император ударил ногой по земле, послав в сторону храма мощную волну вибрации. Последние 300 эссенции, скрывающиеся в храме, финальный приз для самого сильного практика эшелона, разлились по небу и земле благодаря посланной императором волне. Существовало три тысячи естественных законов и 3000 великих дао. Любой практик мог постичь их. Количество постигнутого целиком и полностью зависело от их удачи. Манхау вздрогнул. Не только практики эшелона обретали просветление. Файндун Эр и остальные сбросили оцепенение и послали в сеть над их головами потоки божественного сознания, начав тем самым постигать драгоценные естественные законы и санкции. «Вы ведь практики эшелона из мира бессмертных, и всё же ваш родной мир слишком жестоко обходится со своими детьми!» Обычно обрести такое количество санкций естественных законов не составляет большого труда. Но вас заставляют сражаться за них. Будучи императором, я не буду столь жесток. Теперь вы можете хоть сейчас постичь все три тысячи санкций естественных законов. Чем больше, тем лучше. Каждое просветление будет упрощать ваш будущий путь Дао. Вдобавок я приготовил для вас ещё один подарок. Этот бесценный подарок не могло заполучить ни одно из прошлых поколений практиков эшелона. В любом мире может быть только 3000 великих дау, таков закон жизни небес. Однако он не абсолютен. На самом деле в любом мире существует возможность появления ещё одной 3000 первой эссенции. Эта дополнительная и величайшая из всех эссенций дарует неограниченные возможности. Это наивысшая эссенция! Однако вызвать её появление очень и очень непросто. Это возможно только в одном случае, когда мир находится на грани уничтожения. Только тогда она примет форму. Это эссенция величайшего дао, которая бесчисленной эпохи формировалась миром сущности ветра. Это завершённая эссенция – духовное сокровище всего мира сущности ветра. В сущности это дао мира. Любой, кто заполучит дао мира, сможет обрести высочайшую эссенцию мира. С ней вы сможете владеть всем миром или даже создать свой собственный. «У вас наверняка возник резонный вопрос. Где же она находится?» «Ответ прост. Внутри храма!» Император с хохотом взмахнул рукавом. Из храма поднялась величественная аура, заставившая потускнеть все естественные законы и эссенции неподалёку, словно светлячки, чей свет бледнел на фоне света полной луны. Все практики, включая Манхао, сразу же почувствовали эту величайшую эссенцию. Практики эшелона, постигшие три тысячи естественных законов и 3000 тысячи эссенций, получат шанс сразиться за эту последнюю абсолютную эссенцию мира. Но не милостлив ли император? И вот ещё что. Я не только дал вам эссенции для постижения, но ещё помогу вам быстрее обрести просветление. Я не стану даже сдерживать поток ци мира сущности ветра!» Закончил император со странным смехом. Множество лучей света ударило в каждого практика эшелона с неба. С благоговением этого света Дао Небеса остальные задрожали, они не могли отвергнуть его, даже если бы и хотели. Лучи света позволили им почувствовать себя единым целым с миром сущности ветра, подобно тому, как в прошлом это сделал Манхао. Единственная разница заключалась в том, что Манхао получил сердце эшелона, а не помощь императора». Результат мог показаться идентичным, но в действительности процесс кардинальным образом отличался. В таком состоянии было куда проще получить просветление, поэтому они могли постичь все три тысячи великих дау гораздо быстрее, чем раньше. Каждый из них понимал, что за сладкими речами и добрыми поступками императора скрывался какой-то подвох, ловушка. По сути, он помахал перед ними наживкой. И всё же никто из них не смог удержаться и заглотил её... Только Мэнхао без малейших колебаний отверг свет заставив потускнеть и снизив его влияние на себя до минимума. Но и он не смог устоять перед соблазном последних необходимых ему 300 эссенций. Сделав глубокий вдох, он холодно посмотрел на Императора. Наживка? Ммм? Так и быть, я клюна! Он послал божественное сознание в последние 300 эссенций и начал их постигать. Это позволило ему продолжить слияние между ним и фруктом нирваны внутри... С каждой эссенцией их связь становилось всё Когда все три тысячи великих дау окажутся в его сердце, второй фрукт нерваны навеки останется у него во лбу, а он сам навсегда станет Всевышним Бессмертным.